«Святой Боже, ты хочешь сказать, что Рома прыгнула в реку?» Скинула юбку и молнии бросилась за Дунканом. «А Рома — девушка, которую я любил!» «А теперь спросите меня, что я сделал? Давайте, давайте!» — выкрикнул он. «Спросите!» «Хорошо!» — кивнул я. «Что ты сделал?» Ничего. Печально вымыл велон. Ничего. И поник головой. Нас опять окружила тишина. Вновь он поднёс спичку к трубке. Ещё раз мы с Мэри переглянулись, она покачала головой, как бы говоря: "Ещё не время". Я говорил себе. Я притворялся, что говорил себе: "Ты ничего не мог поделать". Рома, по крайней мере, прекрасно плавала в отличие от меня, так что на самом деле она могла бы помочь мне, а я ей нет. Однако причина моей неподвижности, разумеется, заключалась в другом. Меня охватил ужас. Вы, конечно, читали о людях, которые от страха не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Такое произошло и со мной. Вот и всё. Я бы не прыгнул в реку из-за миллион фунтов. Глупости, конечно. Рома для меня было гораздо дороже миллиона фунтов, но я бы не прыгнул, даже если бы на следующее утро меня расстреляли за трусость. Не смог бы прыгнуть. Я не контролировал своё тело. Я не жду, чтобы вы мне поверили, но он не договорил. и печально покачал головой, не понимая, как такое могло произойти. «Ну что ты, дорогой, мы тебе верим?» — попыталась успокоить его Мари. «Расскажи нам, что случилось с Ромой?» Она схватила Донкна за загривок. Вы знаете, что она в воде чувствует себя, как рыба. К счастью, они находились недалеко от берега. Где не было камней, и вода не слас не так быстро». Русла в том месте поворачивала, и их вынесло в завыть. Когда опасность миновала, я развёл бурную деятельность, подбежал к её юбке, подхватил, бегом принёс Роме, рискуя замочить брюки, помог им выбраться из воды. Так ты замочил брюки, обеспоченно спросила Мэри. Ники рассмеялся. Милая Мэри, Как я люблю вас обоих. И продолжил истою уже более связан без отступлений. Итак, мы все вновь оказались на берегу. Донкан стряхивал воду с шерс, Черомов выжимал его волосы. Я не знал, что мне сказать или сделать. А потом, надев юбку, Рома сказал: "Дорогой, Бежим в таверну. Я лягу в постель, пока они высушат мою одежду, и мы попросим принести льняной верх. Если ты позволишь мне щеголять в домашнем халате, хозяйки, чудесным у меня будет наряд. А может быть, лучше без халата? Ты так не думаешь, дорогой? Она одарила меня взглядом полным любви и взяла мою руку. Я словно и не присутствовал при случившемся. Подошёл к ним, когда она уже вытащила пёсика на берег. «Бедный Никки, как тебе было тяжело?» «Не то слово. Рома же проявила редкую тактичность. Ничем не показалось, что заметила неадекватность моего поведения. Вела себя так, словно не произошло ничего особенного. С одной стороны, я понимал, что она изо всех сил старается щадить мои чувства, с другой предпочел бы, чтобы она высмеяла меня». и назвала трусом. Она не могла дойти до такого. Вступился я за девушку, которую я мягко говоря, недолюбливал. Должно быть. Но я просто с ума сходил. В последующие несколько дней я чуть не убедил себя, что в реальности ничего такого и не было. Мне вновь приснился преследующий меня кошмар. Но однажды утром Услышал, как носюсь у колес Донкана. Ты нарочно упал в реку, чтобы твоя хозяйка вытащил тебя, правда или что-то в этом роде?